Глава третья. Добраться до Эйона оказалось легче, чем предполагал Кромптон. На местном корабле он перелетел из Брэн-Ха в Яггавиль, в ближайшем трансагентстве взял билет на космолет, в тот же день доставивший его на танк Бредер как раз вовремя, чтобы пересесть на Старвелле Коннекшн, следующий до Эйона. Путешествие было для Кромптона приятным отдыхом. Он подружился с корабельным доктором-андроидом, Шотландцем и выпивохой, таким же фанатиком кроссвордов, как и сам Кромптон, доктор снабдил его пачкой блотта 44, одного из новейших психостройдов. Благодаря его уникальному эффекту периферийного насыщения (ЭПН), Лумис и Стек по-прежнему пребывали в глубокой спячке. На Финча это средство не действовало, но Финчу можно было не брать в расчет, хотя Кромптон постоянно ощущал его зловещее присутствие и отсутствие. Впервые за много дней. Кромптон был единоличным и полновластным хозяином своего ума и тела. Это доставляло ему истинное удовольствие, несмотря на побочные явления такие как сыпь на левой ноздре, зеленая слюна и зуд в указательных пальцах. О благословенные космические дни! Как бы хотелось Кромптону, чтобы этот полет длился вечно, и он оставался бы хозяином самому себе, отложив на время все свои заботы. Однако Кромптона предупредили, что через несколько дней Лумис и Стек снова оживут и громогласно заявят о себе. Он внимательно изучал брошюру об Эйоне, которую ему дали в трансагентстве. Она называлась «Предварительные заметки к статье о некоторых проблемах Эйона». Эйон, расположенный под куполом на непригодной для обитания планете Диметра 5, раскинулся на десяти тысячах квадратных миль. Пейзаж которых создавался по образу и подобию Калифорнии. В результате получилась зеленая благодатная местность с горами, долинами, очаровательными пляжами, прекрасными ресторанами, самыми разнообразными развлечениями и, конечно же, со всеми видами психотерапии. В айон за помощью прибывают существа самого разного происхождения, наклонностей и прочее и прочее, и мы со всеми стараемся обращаться как можно более деликатно. По нашему мнению, все виды лечения только разные аспекты одного универсального лечения, так же как все виды разумных существ — это лишь различные аспекты универсального разума. Соответствует эта концепция истине или нет? Она настолько красива, что над ней стоит призадуматься. Мы здесь в ее не неформалисты и не слепые почитатели академических знаний. Мы не пишем учебников, не проводим конференции по психологии. И стараемся не злоупотреблять словечком символ. Мы не претендуем на фундаментальные знания, на какое-то особое мастерство и категорически отвергаем роль гуру, которую нам иногда навязывают пациенты в своем бесплодном стремлении найти легкую дорожку к самосовершенствованию. И все-таки, пусть даже это прозвучит несколько парадоксально, все, что можно сделать для вас, мы сделаем, а невозможное... Вы с нашей помощью сделаете для себя сами, и все это заметите по вполне доступным ценам. Мы надеемся таким образом, что нам удалось развеять одно из наиболее распространенных заблуждений, касающихся Эйиона, а потому разрешите нам закончить словами добро пожаловать. Вы не ошиблись, выбрав такое благословенное место, как Эйон. Постарайтесь воспользоваться этой счастливой возможностью в полной мере. Работайте прилежно, чтобы обрести спасение. Кромптон подумал, что все это звучит довольно туманно, но многообещающе. В любом случае, идиватси ему было некуда. Корабль приземлился, и Лумис что-то забормотал во сне.